Глава восьмая «Ну, здравствуй, милая!» Асхра ошарашенно вертела головой. Она совершенно не ожидала, что сразу после темного ночного леса окажется в освещенной лампами уютной комнате. Мужчина, который шел впереди, сейчас стоял рядом а ее руку продолжал сжимать Коля. Перед ней на кровати сидела красивая женщина, и ее лицо светилось от радости. Асхра только в эту минуту окончательно поверила, что спасена. Судорожно шагнула вперед, и из ее больших глаз хлынули слезы. Софья поднялась и, отстранив сына, нежно обняла Асхру. Шепча ласковые, успокаивающие слова, она гладила девушку по волосам. «Ты у себя дома, моя девочка, все будет хорошо!» Вспомнив, где Асхра до этого находилась, спохватилась. «Ты же голодна! Сейчас я тебя покормлю! Ким, Сергей, пока я соберу на стол, нагрейте воды побольше, ей нужно будет до дороги умыться!» Когда все было готово, Сергей тронул за плечо Николая, не сводившего глаз с девушки. «Пошли наверх, не будем ее смущать. Твоя мама и без нас разберется. А нам самим не мешает отдохнуть». «Вот-вот, нечего глазеть», — поддержал друга Акимыч. «Коля, ты свое обещание выполнил, а схру спас, и теперь не будем им мешать». «Всем спать! А ты, Тишка, помоги Асхре и Софье общаться!» Зевая, столяр неспеша поднялся по лестнице на второй этаж. Прежде чем последовать за Николаем, который нехотя плелся позади Кимача, Сергей, отсоединил от зеркала кристалл. Переход отключился, и зеркальная поверхность вернула себе прежний вид. Асхра вздрогнула и еле сдержалась, Чтобы не вскрикнуть от восторга, у них дома имелись лишь небольшие зеркальца. Больших размеров стоили очень дорого, и лишь самые состоятельные граждане могли позволить себе такую роскошь. До этого она свое отражение в полный рост видела лишь на спокойной поверхности водоемов. Когда Кимыч проснулся, в комнате лишь тихонько сопел Коля, свернувшись на постели калачком сергея же не было одевшись столя распустился на первый этаж на всякий случай покашлял предупреждая о своем появлении мало ли в каком виде сейчас асхра нечего девушку смущать Софья со схрой не спали умытые и причесанные они у стола хлопотали с приготовлением завтрака самое поразительное что переговаривались они между собой Каждая на своем языке и к удивлению Кимыча вроде бы прекрасно понимали одна одну. Пожав плечами, он поздоровался. «Доброе утро!» Попутно для себя отметил, что спасенная ими девушка очень красиво смотрится в платье Софи из домотканной ткани. Черные волосы ее мягко сподали на плечи, От фигуры веяло девичьей чистотой и нежностью, счастливая улыбка не сходила с ее лица. — А мы тут с Асенькой решили салат приготовить. — С Асенькой? А ничего такими еще и милей, — подумал Кимыч, вслух спросил. — А Сергей где? Во дворе с саблями играется. И впрямь, когда Кимич вышел во двор, то увидал, как быстро мелькают стальные клинки, рассекая воздух со свистом. Заметив старшего товарища, Сергей закончил тренировку и положил пиратские сабли на стол, вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб и пояснил. «Вчера сплоховал в самом начале боя чуть не поплатился. Решил, что необходимо тренироваться» не всегда под рукой может обрез оказаться. «Слушай, а мы очень даже удачно в поселок сходили. Такую невестку вы с Софьей получили!» «Еще неизвестно, как она сама Колю воспримет. Это он в нее влюбился по уши, а не она», — высказал сомнение Кимыч. Сергей в ответ улыбнулся, а после хитро прищурился. «А у Васи разве есть выбор? Что-то я тут других женихов не вижу». «Так-то она так. Кимыч, когда снова в поселок Толстеку, сменил тему Сергей. «Без товара туда нечего соваться. А с тем количеством, что у нас здесь имеется, даже и думать не стоит. Когда его сюда перетащим в нужном количестве, тогда и навестим нашего дорогого друга. Но на это потребуется некоторое время. За одной, даже за две ходки с земли точно не управимся». «Да», – задумчиво почесал подбородок Сергей. «Ты, как всегда, прав. Только я не понял, а какой смысл нам в дальнейшей торговле? Борова мы потрясли, и той кучи золота нам вполне хватит, как мы вначале и планировали, для покупки местной одежды и амуниции». «А ты не задумывался и не подсчитывал, что те деньги, которые мы получили за найденные сокровища графа, рано или поздно закончатся? Мы уже потратились. Ты вот деньги уже внес за кооперативную квартиру. Кстати, когда у вас новоселье?» «Думаю, что к Новому году ключи получим». «Вот, а тебе еще какую-никакую мебель покупать? Телевизор тот же, цветной, конечно». «Еще плюс холодильник, без него никак, в копеечку все влетит». «Согласен, но я все равно не понял, а от золота-то какой нам прок? В магазинах только рубли принимают, а в скупку золотые монеты инопланетного происхождения не сдашь. Сам понимаешь, сразу вопросы возникнут и нас тут же за жопу возьмут». Кимыч хитро посмотрел на друга. «Воспользуемся знакомством. Используем того, кто на меня зуб имеет. Пускай антиквар теперь на нас поработает, тем более, что он меня не забыл и хвост пристроил. Я поначалу думал завалить почтальона в темном месте, а теперь у меня на него уже другие планы. Скинем Аристарху монеты, он вряд ли откажется. А еще, кстати, мы ему можем сабельки предложить». Чем не антиквариат да и ту пиратскую дуру. Увидев непонимающий взгляд друга, столяр пояснил: Пистолет. Нам он уже ни к чему. Пираты видели у нас обрезы. И вот еще мне нужно, не откладывая ехать к брату. Кровь износу, над тайника Хрима требуется срочно отыскать и сюда перетащить его содержимое. Все, кроме автоматов. К ним патронов не напасешься, как и к пулемету. Винтовки же пистолеты, патроны, гранаты очень даже нужны. Сергей при упоминании пистолетов сразу оживился. Кимыч, я еще вчера о них подумал. В армии, когда нас обучали основам противодиверсионной борьбы, показывали фотографии с иностранным снаряжением. Мне тогда запомнились кабуры для скрытого ношения. Нам бы такие же пошить. Пиратские рубахи широкие, подвесь кобуру подмышку, и никто не догадается, что под одеждой оружие тем более местные обитатели. Хм, а идея-то неплохая, даже прямо отличная. Кимыч, давай разбудим колю и сходим на озеро искупаться. Заодно и рыбы наловим я Насте обещал. Софья сасей за это время и завтрак приготовят. Николаю не хотелось расставаться с девушкой даже на пять минут. Но Кимыч посоветовал сыну не быть таким назойливым. Излишнее внимание может, наоборот, больше навредить, нежели помочь. И минут через десять, весело размахивая маской с ластами, он шел к озеру. Ему очень хотелось, чтобы любимая девушка увидала, пусть и не в этот раз, как он плавает и охотится под водой, На плече зачехленный гарпун, с пояса свисает самодельная кобура с обрезом. Сергей взял себе спиннинг, а ничего из рыболовных снастей не нес. В последний момент к пистолету ТТ добавил винтовку, решил, что не помешает. Сам рыбачить не собирался, решил, что лучше подстрахует сына с Сергеем, пока они будут полоскаться в воде. Николай к этому времени полностью освоил технику подводного плавания – и чувствовал себя под водой как тот их тиандр из человека амфибии словно родился с ластами и уже превзошел даже сергея или как он его с уважением называл дядю сережу морские деликатесы крабы с мидиями давно приелись больше всего сейчас хотелось побаловать себе жирной озерной рыбой потратив минут сорок вернулись домой с тремя сазанами и одним самым который, по общему мнению, тянул килограмм на двадцать. Его подстрелил Николай и очень переживал, что на берегу в момент его триумфа не оказалась Аси. Парень отказался от помощи и сам нес свой трофей. Сергею достались собственные трофеи и снасти. В отличие от земных собратьев, островные сазаны не гнушались спиннинговыми приманками и охотно их кушали». Лишь Кимыч шел налегке, не считая винтовки в руках. Должен же кто-то обеспечивать безопасность, следя за обстановкой. Можно было еще порыбачить, но Николаю не терпелось быстрее вернуться к любимой девушке. Всю дорогу на озеро и обратно кимоч наставлял сына, как себя вести с Асей. Вся мужская половина положительно восприняла русифицированное Софье имя девушки. Ася звучала более глаже и нежнее, чем Асхра, а самое главное, что девушке оно тоже очень понравилось, и она с охотой и благодарностью его приняла. «Коля, обязательно обучи Асю обращению с оружием. Ради такого дела патронов не жалей. Отныне она островитянка и должна уметь защитить и себя, и новый для нее дом». И еще большая просьба, не посвящай ее, во всяком случае, пока в секрет зеркала. «Так она же через зеркало в дом вошла», – удивился Николай. «Я имею в виду, как оно включается и работает. И пока нас с Сергеем не будет, не вздумайте им воспользоваться. Я, сын, говорю вполне серьезно, и не хочу, чтобы ты меня огорчил необдуманными поступками». Обещаю, отец, я тебя не подведу!» Ася с горящими глазами смотрела на Николая, когда он на пальцах объяснял, как подстрелил сама. Ее и без того большие красивые глаза округлились, когда Николай для наглядности надел ласты и маску с трубкой. Но она все равно не поняла, как он одолел такую огромную рыбину. Пришлось взять в руки подводное ружье. Правда, серебристая палка не впечатлила девушку, пока он не подготовил к стрельбе гарпун. Щелчок, и стрела, вытягивая за собой шнур, пронзила жирное, лоснящееся туловище сама. Такое оружие Асе не доводилось видеть, тем более, как ей объяснили, стреляющая под водой — Николай как никогда чувствовал себя счастливым. Ася не такая высокомерная, как Светка, а очень искренняя и простая девушка, и в то же время гордая и бесстрашная, готовая в любой момент постоять за себя. Парень уверен, что она не пожалеет своей жизни и ради близких людей. Взрослые смотрели на молодых людей и улыбались, радуясь за них». Очередное расставание вышло грустным. Кимыч опечалил жену известием, что вернется на остров только через две недели. «Софьюшка, прости, но у меня срочное дело к брату. Нельзя его откладывать». Женщина грустно посмотрела на мужа и обняла, крепко прижавшись к его груди. «Я все понимаю. Береги себя и возвращайся скорее. А лучше всего навсегда». Весело насвистывая незамысловатую мелодию, Кимыч вместо подъезда направился к столику с двумя лавками. Он пустовал лишь в непогоду, а так каждый день и вечер пенсионеры не только с азартом забивали козла. Заметив столяра, идущего прямо сюда, почтальон заметно занервничал, но выйти из-за стола не мог. Минуту назад размешали костяшки и игра в самом разгаре. «О, Кимыч, неужели и ты решил к нам присоединиться?» «Привет, мужики. Просто друга увидел, а у меня к нему срочное дело. Вы уж извините, но я его у вас заберу. Фёдорович, прими у него костяшки. Нельзя же игру прерывать». Понимая, что вляпался и нужно как-то выкручиваться, почтальон подыграл столяру. «Кимыч, если уж очень надо, то ладно. Фёдорович, замени меня». Улыбаясь, подручная антиквара оставил костяшки и вылез из-за стола. Кимыч подружески обнял его и также, улыбаясь, тихо предупредил. «Не дергайся, басота, поговорить надо». Отведя почтальона подальше от стола, за которым продолжали стучать костяшками, Кимыч повернулся к нему лицом. «Передай Аристарху, что мне не нравится, когда в затылок дышат. Не знаю, что он там задумал, но по-любому ему обломится с жалом. «Но...» Кимыч сделал паузу, а затем продолжил. «У меня к нему дело». Столяр сунул руку в карман, подручный антиквара заметно напрягся, но остался стоять на месте. Когда увидел, что ему протягивает Кимыч поперхнулся и еле откашлялся. «Передашь ее Аристарху!» На ладони у столяра лежала золотая монета размером с юбилейный рубль. «Рыжье!» — хриплым голосом спросил почтальон. Дрожащими пальцами забрал монету и сжал ее в кулаке. «Оно самое!» — подтвердил Кимыч. «И не вздумай прикарманить! С крысами не церемонятся! Жду звонка!» от твоего хозяина». Кимыч похлопал, соглядатая по тощему плечу, затем развернулся и, не оглядываясь, пошел к своему подъезду. Только что поплевал на крючок с червем, он забросил удочку в болото с жирными карасями. Теперь остается лишь ждать поклевки. Она точно будет! Наживка сработала на третий день. Кимыч даже мысленно похвалил антиквара за выдержку. Закончив возиться с основными деталями будущей гидроэлектростанции местного значения, откупорил бутылочку Жигалевского и уговорил ее за ужином. Дрюмо перед телевизором прервал телефонный звонок. «Ким Маркович? Да, слушаю вас. Это Аристарх Платонович. Как бы нам с вами встретиться? Ваше предложение?» «А давайте у меня дома. Если согласны, то у подъезда вас ждет красная копейка. Хорошо?» Кимыч зевнул и опустился на колени перед шкафом. Хотел было взять ТТ, но передумал. Вряд ли у антиквара ему что-то грозит. Но Сергея все же предупредить нужно. У подъезда и в самом деле стоял новенький ВАЗ 2101 красного цвета. Кимыч молча открыл дверь и уселся на переднее сиденье рядом с водителем. Видеть его раньше не доводилось, тот тоже оказался неразговорчивым. Ничего не спрашивая, запустил двигатель и выехал со двора. Кимыч догадался, почему антиквар предложил для разговора собственную квартиру, Хочет показать свою значимость и силу. Ну-ну. «Заходи!» Дверь ему открыл угрюмый почтальон. «Сыч, пускай Ким Маркович сразу в зал проходит!» Донесся голос антиквара из соседней комнаты. «Тапочки надень!» Подручный указал на комнатную обувь, стоящую под вешалкой для верхней одежды. Кимич молча стащил ботинки и сунул ноги в мягкие тапки. Не ожидая предложения, снял и куртку, после чего повесил ее на метный крючок. Ключи от своей квартиры он еще заранее специально переложил в карман брюк. Вдруг задумают слепок снять. Когда вешал куртку, мелькнула мысль, что здесь что-то не так, а когда прошел дальше, понял, в чем дело» выходит ошибся он квартирка то явно не жилая. в зале и мебель и телевизор но комната все равно какая то бездушная больше казенченая отдает столяр бы не удивился наличию с обратной стороны к примеру книжного шкафа инвентарного номера и мебель отнюдь не румынская а вполне отечественная из виду даже очень ничего Сам дом – ничем не примечательная хрущевка, что квартира трехкомнатная, Кимыч понял, еще стоя на площадке четвертого этажа. Просто знаком с планировкой в похожих домах, где не раз приходилось бывать. Входная дверь отличалась от остальных на площадке лишь тем, что обита дермантином, и глазок чуть больше привычного диаметра. А так дверь, как дверь. Звонок залился еле слышной птичьей трелью, Еще на площадке Кимыч отметил наличие хорошей звукоизоляции. Когда нажал на кнопку звонка, птичья трель еле была слышна. «Меня пригласили на ямочную квартиру», — усмехнулся Кимыч, глядя на невысокого мужчину лет пятидесяти. Антиквар сидел в кресле, закинул ногу на ногу. Импортный костюм тройка серого цвета, Позолоченные металлические очки и аккуратные усы с бородкой придавали ему профессорский вид. А может, он таковым и являлся. «Вы наблюдательный, Ким Маркович. Присаживайтесь». Антиквар жестом показал на пустое кресло с другой стороны журнального столика. «Коньяк, кофе или чай? Что больше предпочитаете?» Аристарх Платоныч был сама любезность. «Спасибо, я уже пил. Давайте ближе к делу». «К делу так к делу», — пожал плечами хозяин квартиры. Он отвел в сторону борт расстегнутого пиджака и из кармана жилетки достал желтый кругляш. Полюбовавшись, положил его на полированную поверхность столика. «Честно признаюсь, ни я, ни мои коллеги не сумели распознать ни эпоху, ни даже государство». — Одно скажу с уверенностью, что, собственно, нас и удивило золото высокой пробы. Откуда у вас эта монета? Вы не все отдали государству из найденных сокровищ в подвале Дома культуры, решили утаить малую долю. — Скажем так, некий пиратский клад, графу Вишневскому не имеющий никакого отношения. — Не совсем дружелюбно, — ответил Кимыч, — Ему не понравилось обвинение в нечистоплотности. У антиквара приподнялись брови, и он пристально посмотрел на гостя. «Я вас правильно понял. Говоря о кладе, вы подразумеваете наличие и других предметов». Кимыч потянулся рукой к карману брюк, стоявший у стены подручной антиквара, попытался дернуться в его сторону, но Аристарх Платонович предупреждающе поднял руку: "Сыч, уважаемый Кимаркевич, никакой ты гопарь. Он не ходит в гости к добрым людям с заточкой в рукаве. Я прав?" Столяр не ответил, молча засунул руку в карман и вынул ее. Положил на столик вторую такую же монету. Сыч сглотнул слюну, не сводя жадного взгляда с золота. «Позвольте узнать, Ким Маркович, а с какой целью вы мне их принесли? Очень уж любопытно». Гостин данный вопрос удивил. «Что здесь непонятного? Просто хочу продать. Если сговоримся, то кроме монет имеется и другой товар». «Ким Маркович, а можно поконкретней? Могу предложить еще саблю и кинжал». Заметив, как алчной радостью блеснули глаза у антиквара, поспешил поправиться. «Я про другой кинжал. А если имеются интересы к огнестрельному оружию, то и кремневый пистолет. Все из пиратского клада? Да. Где же такие клады находят?» «Скорее сам себя», — спросил антиквар. «Ким Маркович, а не наводил ли часом вы мне пытаетесь сейчас впарить?» Кимыч сделал вид, что разозлился и начал терять терпение. «Аристарх платонович давайте так. Если вы берете, то договариваемся о цене. Если нет, то я встаю и ухожу. Мое дело предложите там, как хотите». «Ким Маркович, что?» «Что вы такой нервный?» «Хорошо. За монеты могу предложить...» Антиквар немного подумал и вынес свой вердикт. «За обе монеты даю 400 рублей. Мог бы больше, если бы они имели легенду. Но неизвестна страна происхождения, к какому историческому периоду относятся. Один плюс — высокое качество золота. Здесь спорить не буду». «Пятьсот, и можете считать их своими, а с меня еще презент, если возьмете остальное». Аристарх Платоныч поднялся с кресла и подошел к секретеру. Повернувшись спиной к гостю, открыл крышку, пошуршал в нем. Когда подошел к столику, то положил на его поверхность стопку из пяти пачек десятирублевых банкнот в банковской упаковке. «По поводу остального, то я вам перезвоню». Прежде чем вы уйдете, хочу спросить, что с крестом? Он пропал после визита к вам. Понятия не имею. Я ему отказал, и он ушел. Или вы думаете, что я его убил, и его труп до сих пор лежит на кухне в морозильнике? Тот участковый, который с вашей подачи приходил меня проведать, никого у меня не нашел. И, пожалуйста, избавьте меня от вашего соглядатая а то уже прописался в моем дворе. Подручный побагровел и сжал кулаки. Под его пронзительным, полным ненависти взглядом Кимыч, спокойно и не торопясь, взял стопку-банкнот и вышел в коридор. сунул их во внутренний карман куртки, после чего переодел обувь и только тогда надел куртку. «Водитель отвезет вас обратно». «Да, чуть не забыл», – остановился в дверях Кимыч. «Аристарх платонович просьба у меня к вам по вашей линии. Сможете для меня подобрать хороший патефон с пластинками, отечественный или импортный, мне не важно, главное, качественный. Пластинок побольше и иголок запасных тоже в долгу не останусь». «Так и быть, подберу для вас качественный товар. Как не помочь хорошему человеку?» Шеф. Не слишком много заражье забашлял, спросил Сыч после того, как проводил столяра. Подручный никак не мог успокоиться после бесцеремонного обращения с ним гостя. Прощать какой-то шавки за свое унижение он не собирался, да и за креста тот должен ответить, виноват или не виноват, но так получалось, что последним его видел именно оборзевший столяр. «В самый раз, знай он реальные цены, запросил бы больше. Золото высшие пробы и сами монеты прилично весят. Неясно только их происхождение. Но если что, то эти монеты с большой охотой заберет Самуил Айзикович. Для зубных протезов самое подходящее золото. В любом случае я в наваре останусь». Меня сейчас больше заботит, откуда у него такой клад и что у него еще есть. Наш глубоко уважаемый Ким Маркович явно темнит, и монет у него точно гораздо больше, чем намекает, иначе трясся бы за них. «Шеф, давай наведем шмон в его хате, а самого присанем. Сыч прямо возбудился от желания потрясти ненавистного ему столяра. «Нет!» И еще раз нет. И не вздумай проявить инициативу. Можем все испортить. Нам доподлинно неизвестно, где у него захоронка. Пусть вначале принесет то, что пообещал. А там посмотрим. Второй час они с братом бродили по лесу. «Хоть ты бери и возвращайся в деревню за старым Ахримом». К большому сожалению, точной привязки к местности не имелось. Хорошо, если было так. От одинокой кривой сосны десять шагов на восток, затем двадцать шагов на север. Замаскированный блиндаж находился в лесу среди ничем не примечательных деревьев, как хвойных, так и лиственных. За текущий день у братьев то вторая ходка в лес – Вначале поехали на на болото, откуда Кимыч вытащил пять ящиков с патронами. Слава богу, место они хорошо запомнили с прошлого раза и не пришлось тратить время на поиски. Единственное, что водичка уже не летняя и пришлось после купания там же на берегу растирать тело ядреной самогонкой. Хорошо, что догадались прихватить ее с собой. Как и раньше, из ящиков извлекли цинки а их сами разбили на доски и закопали. Цинки в люльку мотоцикла, сверху поставили корзины с опятами, благо, что их кругом хоть косой коси, разгрузились в сарае и снова в лес. Когда же отчаялись отыскать схрон, Глеб, как когда-то Ахрим, точно так же провалился по колено в потайной ход. Сплюнули с досады. В этом месте они уже раза два проходили – и место по скудному описанию не опознали. Видимо, лешему надоело водить братьев кругами по лесу, и он сжалился над ними. В обнаруженный с таким трудом потайной ход сразу пролезть не удалось. Пришлось Кимычу снять штормовку и свитер, иначе не протиснуться. С фонариком в одной руке и с пустым рюкзаком в другой... Он полз по узкому проходу, морщись когда за шиворот сыпалась холодная земля с колючей порыжевшей иглицей. Внутри блиндажа, как и рассказывал Глебу Ахрим, по центру находились длинные ящики, а в стороне ржавый станковый пулемет «Максим». Кимыч, влеком и любопытством, с благоговением провел рукой по проржавевшему, простреленному кожуху пулемета. В детстве завидовал анки-пулеметчице, сжимающей деревянные рукоятки и скашивающие плотным огнем наступающие белогвардейские цепи. Налюбовавшись, он переместил луч фонарика на стопку ящиков. В верхнем ящике, по информации старого охотника, должны быть винтовки, пистолеты и патроны россыпью. Так и есть одна трехлинейка и две немецких – Подсвечивая фонариком, Кимыч внимательно осмотрел винтовки и, с сожалением отметил, что их сохран гораздо хуже тех, что они с Глебом достали из болота. И неудивительно, ведь эти нашли в полузасыпанных окопах на месте боев. У Мосинки слегка расщеплен приклад, у одной из немецких отсутствовал затвор. В общем, винтовки его разочаровали, хотя... Если бы графское зеркало находилось тут же в блиндаже, он бы без раздумий переправил все содержимое ящика на остров без остатка. Но, увы, а перевозить из леса в деревню, а потом оттуда в город не кондицию, рискуя в любой момент нарваться на милицию или просто любопытных, желания не испытывал. «Нет уж, увольте!» – буркнул себе под нос Кимыч и начал пересыпать в рюкзак патроны. Их-то он заперет как раз все, уже на острове он каждый из них перещупает. Туда же и два ТТ, на вид вполне работоспособные. Магазины к ним оказались пустыми, за пружины можно не переживать. Повертел парабелом. его раньше в руках держать не доводилось, только видел в кино и в музеях. Отметил, что в руке пистолет сидел как в влитой. Снял осмотренный ящики, поставил его возле пулемета. В следующем сверху такие же промасленные куски неопознанной ткани. Хотя нет, порванная немецкая куртка со знаками различия, но в них столяр не разбирался. Убрав ее в сторону, порадовался содержимому. Еще одна трехлинейка на вид вроде нормальная. Вытащил ее и попробовал повернуть рукоятку и оттянуть затвор, к большому удивлению он легко поддался внутри патронов не оказалось кимыч мысленно поблагодарил ваську бондря которого старый ахрим считал хозяином схрона что тот благоразумно извлек из найденного оружия патроны столяр проверил пока два ящика но теперь не сомневался что и в остальных такая же картина Еще одна большая россыпь патронов, без всякой сортировки, вперемешку и советские, и немецкие. Судя по разноцветным кончикам пуль, среди них как обычные, так и бронебойные патроны. Кроме того, из десяток бронебойно-зажигательных. Кимыч, не выбирая, просто черпал их пригоршнями и ссыпал в рюкзак. Очень порадовало наличие пяти лимонок, одной противотанковой и трех немецких колотушек, Сложилось стойкое впечатление, что ящики хаотично заполнялись оружием и патронами по мере их находок на местах бывших боев. Васька заморачивался лишь разрядкой магазинов. Кроме винтовок и пистолетов с револьверами, имелось и автоматическое оружие. 4 ППД, 2 ППШ-41, 3 МП-38 и 1 МП-40, да еще один пулемет ДП-27 – Подержав в руках и налюбовавшись автоматами, Кимыч без сожаления оставил их на месте. Как бы они хороши ни были, данный вид оружия не подходил ему по определению. На них просто не напасешься патронов. Поэтому предпочтение лишь винтовкам, пистолетам и гранатам. «А это что у нас?» Глаза столяра радостно загорелись при виде ракетницы. Жаль только, что всего одна, зато патронов к ней на глаз десятка два. Планов на ее использование пока не имелось, но он понимал ценность ракетницы. С ее помощью при необходимости легко поджечь пиратский парусник. Провозился часа полтора. Пришлось один раз выползти на поверхности и взять у Глеба пару мешков из-под картошки. Узкий потайной ход ограничивал наполнение рюкзака. Не хватало еще с ним застрять на обратном пути. Выбранные две винтовки без единых повреждений и ржавчины просто связал и тащил их за собой. Одна из них, к тому же, оказалась с оптическим прицелом, за что большое человеческое спасибо Ваське. То, что тот собирал оружие для криминальных целей, сейчас не имело никакого значения. Наполненные рюкзаки-мешки на спину не взвалишь, поэтому по очереди за три ходки, стянув горловиной веревкой и удерживая петлю на втором конце, так и полз в узком проходе. Останавливался, подтягивал и дальше, пока все вытащил, пропотел, как в бане. Какое наслаждение, оказавшись на поверхности после спертого воздуха в схроне, вдохнуть свежего лесного воздуха? Глеб, помоги! Вдвоем вытянули последний тяжелые мешок и погрузили в коляску. Снова нарезали опят и замаскировали ими драгоценный груз. Надсадно гудя, оставляя за собой глубокие колеи в мягкой мшистой почве, мотоцикл выехал из леса. Когда оказался на твердой укатанной дороге, помчал гораздо быстрее. Соседская лавочка пустовала, и никто не пристал к братьям с досужими вопросами. Предварительно рассортировав, в сарае по кучкам разложили привезенные трофеи. Семь наганов, все в исправном состоянии, девять ТТ... К ним самое большое количество патронов, так как этими же унитарными патронами снаряжались и магазины ППД и ППШ, три парабеллума, 10 пистолетов Walter P38, также с изрядным количеством патронов к ним, 10 цинков с винтовочными патронами, это из болота, две мосинки, одна из которых с оптическим прицелом. Гранаты сложили в сторонке от оружия 15 Ф 1 Три противотанковых гранаты РПГ-40, пять РГД и двадцать колотушек М-24, вывезенный из леса арсенал, выглядел весьма внушительно. Кимыч почесал затылок. «Все за один раз точно не перевезешь. Легко привлечь к себе внимание гаишников». Глеб посмотрел на брата. «Думаю, что за три раза управимся. Так и сделаем». Выгружаемые возле подъезда из люльки мотоцикла тяжелые мешки никого не удивили. Осень пора заготовок картошки и овощей на зиму. У большинства жителей города имелись родственники в деревнях, а у коренных горожан собственные дачные участки. «Картошку привез Кимыч. Не всю еще придется ехать. Куда тебе столько?» «Так ни одна картошка, еще свекла, капуста». Любопытство соседок сильно раздражало. Любят же всунуть свои носы куда не следует. На следующий день, несмотря на то, что воскресенье, соседок на лавочке, к счастью, не оказалось. Без лишних глаз перенесли в квартиру завернутые в мешковину две-трехлинейки, мешки с пистолетами и гранатами. Для маскировки взяли с собой еще саженцы яблонь, тем более, что Кимыч обещал их Софье. «Ну, покажи мне свою новую деревню», — пошутил Глеб, когда они затащили в квартиру последний мешок. «Ты мне про это чудо рассказывал». С нескрываемым интересом брат рассматривал с виду вполне себе обыкновенное зеркало, правда, в очень диковинной оправе. «Оно самое», — улыбнулся Кимыч, — «сейчас его включу». «Готово, видишь, заколыхалось». Глеб завороженно уставился на поплывшее свое отражение. «Фокус-покус!» — сказал Кимыч и сунул туда руку. До этого он рассказывал про весь процесс перехода в новый мир. Но одно дело слушать фантастический рассказ, а другое дело увидеть собственными глазами. «И прям чудо!» — пришел в восторг Глеб. «Берись руками за раму и суй туда голову. Я тебя придерживать буду». Долго уговаривать брата не пришлось. Врожденное деревенское любопытство до всяких приблуд сыграло решающую роль. «Ну что, море как море!» Без особого восторга поделился впечатлением брат. «Меня больше интересует...» Его глаза загорелись. «Как эта штука работает и что в ней внутри?» «Я почем знаю?» Кимыч с подозрением посмотрел на брата, Но когда до него дошел смысл вопроса, категорически ответил отказом. «Глеб, даже не проси! Я не дам его разобрать!» Брат с сожалением провел рукой по обрамлению, потрогал трубы спирали и сделал еще одну попытку. «Ким, я его аккуратно разберу и соберу обратно. Интересно же, как все тут устроено!» «Нет и еще раз нет!» Твердо ответил Кимыч, уже жалея, что включил зеркало. Он поспешно щелкнул тумблером, и волнение на зеркальной поверхности исчезло. У него волосы едва дыбом не встали, когда услышал просьбу брата. Всего лишь какой-нибудь не туда прикрученный винтик при обратной сборке, и он навсегда окажется отрезанным от зазеркалья, потеряет любимую женщину и ее сына. И этого Кимыч никак не мог допустить. Проводив Глеба и обождав, когда мотоцикл исчезнет за поворотом, Кимыч подошел и потянул на себя дверь, но войти в подъезд не успел. «Подожди, Кимыч!» Он обернулся и увидал соседку, та да едва не бегом спешила к дому, выглядела запыханной и очень взволнованной. «Что случилось, Петровна? На тебе лица нет, отдышись вначале!» «И не говори, Кимыч, тут такие страсти!» Пожилая женщина приложила руку к груди, понемногу успокаиваясь, и снова с придыханием повторила «Такие страсти!» «Ты толком скажи, что все-таки случилось? Ты же Генку паровоза из соседнего двора знаешь?» «Конечно! Два часа назад свою Вальку вместе с Хахалем прирезал, вернулся с рейса, а она с мужиком, прости господи, в их постели кувыркается». Он на кухню и за нож, после сам же милицию и вызвал. Тут и я смотрю на лавочке возле подъезда никого. Так все бабы туда и пошли. Это же надо собственную жену зарезать. Снова загоревала Петровна, но вскоре спохватилась. Пойду не расскажу. Она сегодня дома с малыми за няньку сидит. Невестка с утра с сыном в гости пошли. Из-за них она самое интересное пропустила. «Ну, конечно же!» — подумал про себя Кимыч. «У кого-то горе, а этим кумушкам новая тема для сплетен!» Постоял пару минут перед открытой дверью в подъезд, а затем вошел внутрь и начал подниматься к себе на третий этаж. Специально шел не спеша, чтобы не нагнать соседку. Она, тяжело дыша, также медленно поднималась по лестнице, держась за перила. Привыкший ходить только на второй этаж — Следующие этажи ей давались с трудом, но желание первой сообщить подружке с ног новость придавало пенсионерке силы. Войдя в квартиру, на два оборота запер дверь, да еще, проверяя, подергал за ручку. Зал заставлен мешками с оружием и овощами, неровен час еще приплется кто-то в гости или по делам. Предстоял большой кусок работы» рассортировать содержимое мешковой рюкзака. Сельхозпродукты в одну кучу, оружие и боеприпасы в другую. Картошку, свеклу, яблоки он позже разложит по ящикам и коробкам, а вот винтовки и остальной огнестрел вместе с патронами и гранатами следует, не откладывая в долгий ящик, срочно перетащить в зазеркалье, но одному с таким объемом точно не справится. «Надежда Павловна, здравствуйте! А ваши молодые дома? Можно Сергея к телефону?» Обождал, пока товарищ подойдет и возьмет трубку. «Сергей, привет! Мы тут с братом привезли овощи и яблоки из деревни. Подъедь с сумкой, я тебе отсыплю. Молодому и растущему организму витамины точно не помешают. Давай, жду!» По всем признакам их телефоны не прослушиваются, но лучше предостеречься. Пока Сергей будет до него добираться, нужно все подготовить. По времени должен успеть к его приходу. Учитывая предстоящую востню с оружием, он заранее озаботился приобретением трех автомобильных камер для москвича и насоса. Их подвяжут к непромокаемым мешкам, обеспечив таким образом им плавучесть». Последними переправить саженцы, которые придется полностью упаковать в два мешка во избежание контакта с морской водой. Полезно ли такое омывание деревьям или нет, Кимыч не знал. Исходил из того, что лучше саженцы все же не мочить. А по оружию уже там на месте прикинут, что с ним дальше делать. Прикопать на пляже или перенести в пещеру. Но на это потребуется много сил и времени. «Черт, ведь собирались купить велосипед или его части и уже на острове собрать из них тележку. Да так руки до дела и не дошли. Поздно себя винить. Остается только мучиться и таскать тяжелый груз на своих плечах». Перекладывая гранаты, Кимыч взял в руку лимонку и хотел было ее положить в мешок. В голове мелькнула мысль оставить Эвку дома», «Вдруг придется резко сорваться и уйти навсегда в зазеркале? Оставлять в целости зеркало нельзя, ни в коем случае». Из тайника под шкафом достал ТТ и наган, а вместо них положил гранату. «Еще подумал, и еще одну такую же в тайник. Пистолет и револьвер вернет на место после того, как они переместят все оружие на остров». Не хотелось рисковать и лучше, если под рукой будут многократно проверенные в деле стволы. Оружие из болота и хрона на вид вроде нормальное, но до их проверки на него лучше не полагаться. Как и прикидывал, провозился до самого прихода Сергея. Когда друг позвонил в дверь, Кимыч успел накачать последнюю камеру. Матово блестя свежей резиной, они лежали возле зеркала. «Ну и бардак!» Воскликнул Сергей, заглянул в зал. «Осеннее утро в деревне!» «Тебе смешно, а с меня семь потов сошло. Надеюсь, ты меня правильно понял, когда я тебе про яблоки сказал. Выходит, я зря тещи гостинцы пообещал. Несцы, привезешь домой, что нужно. Не будем терять время. Короче, вот эти мешки с оружием нужно на остров перетащить». Вытряхиваем их на пляже и обратно за остальными. Для надежности я камеры купил». «Кимыч, ты гений! С камерами хорошо придумал, а то мешки...» Сергей попробовал приподнять один из них. «Могут на дно булькнуть». «Эх, первый раз окно удачнее располагалось». «Имеем, что имеем», — буркнул столяр. «Хорош лясы точить. Раздевайся». Когда на пляж выволокли сдвоенные прорезиненные мешки с винтовками и саженцами, поняли, как устали. «Серега, небольшой перекур, и давай решим, что дальше делать. Оставим здесь или в пещеру потащим?» «Спотеем, конечно, но и копать песок тоже не сахар. Давай в пещеру!» «Я тоже так думаю. Надеюсь, до темноты управимся». Быстро переоделись в солдатское хэбэй сапоги. Распаковали винтовки, их все равно удобнее на плечах нести. «Давай зарядим, если что, в деле и проверим». Тяжелые рюкзаки на плечи, туда же винтовки, т.т. и наган в руки и вперед. Дошли без приключений. «Только не говори, что ключ забыл», – пошутил Сергей. «Размечтался», – ответил Кимыч, отпирая самодельный замок. Освободили рюкзаки и в обратный путь. Плечи не давила тяжесть, шагалось легко. Как и планировали, до темноты успели все перенести, до да еще возле пещеры по-быстрому выкопали две ямки и посадили саженцы. Не то еще в пещере засохнут к черту. Полили воду и обратно на пляж. Осталось снова раздеться, уложить одежду издутые камеры в водонепроницаемые мешки и плыть к зависшему над морем окну, и приставленной к нему лестнице. В тот момент, когда Сергей начал стаскивать солдатские брюки, раздался звериный рык. Запутавшись в штанинах, Сергей упал на песок, благо наган лежал на ранее снятой гимнастерке. Кимыч, опередивший друга, открыл огонь из пистолета, дав возможность Сергею взвести курок и прицелиться. Перебивая свежий морской воздух, едко запахло сгоревшим порохом. «Серега, и че мы такое с тобой подстрелили?» Столяр высадил в хищника весь магазин и сейчас поспешно дрожавшими пальцами пытался вставить в рукоять запасной. «Что у тебя из пистолетов в мешках было?» Не отвечая на вопрос друга, в свою очередь спросил Сергей. "Т-т, вальтеры и парабеллумы, а что?» «Отлично! Когда в следующий раз в пещеру попаду, возьму себе парабеллум». Его очень хвалил один знакомый дед из соседнего подъезда в доме родителей. Егор Потапыч во время войны в батальонной разведке служил. «Ух!» — Сергей с облегчением выдохнул. Запарился на ган перезаряжать. Честно признаюсь, от неожиданности чуть не обоссался. До сих пор руки дрожат. Пистолет в таких случаях гораздо удобнее и практичнее револьвера. «Что ты там про зверя спрашивал?» Серая туша, покрытая короткой жесткой щетиной, по размеру превышала местного тигра, а скаленная морда напоминала волчью, при этом животное копытное, и не хряк, и не волк. «Хрен пойми кто!» — сделал философский вывод Кимыч. «И что с ним делать?» Пусть остается, где лежит. Было бы время и силы, закопали бы. В воду не потащим, нечего морских чудищ приманивать. За две недели эту зверюгу сожрут. Кимыч, давай поторапливаться, сиреть уже начала». Когда Сергей разувался в прихожей, из кухни вышли Настя и ее мама. «Зря дочь мужа наговаривала трезвый, как стеклышко», приглядевшись к газетью, констатировала Надежда Павловна сергей тотчас пошатнулся и заплетающимся языком еле выговорил точно только к вас спили давай рюкзак и куртку снимай рассмелась настя иди в ванную руки вымой, мой подиголотный расрезвай значит у вас с чем не было времени посидеть за столом без чарки точно не обошлись бы чем вы там занимались так долго работали коротко ответил сергей перестав изображать пьяного Он снял распухший тяжелый рюкзак. «Здесь яблоки, картошка, свекла и морковь». «Золото, они зять!» С улыбкой заметила Надежда Павловна. «А где?» — спросил Сергей, имея в виду тестя. «А он-то, в отличие от тебя, вернулся из своего гаража на бровях. Час, как уже сопит в обедырке. И правда, из хозяйской спальни доносилось приглушенное похрапывание. «А теперь давай, как на духу, рассказывай, чем вы столько времени занимались, что даже поесть не успели?» Уже лежа в постели, вполне серьезным голосом спросила мужа Настя. «Он с Глебом партию оружия привез, пришлось его срочно на пляж перетаскивать, а оттуда в пещеру, так надежнее». Не стал он скрывать и про нападение неизвестного зверя. «Жена просто обязана знать, с кем еще можно столкнуться на острове, и должна быть готова к неожиданным и опасным встречам. Завтра на работе по памяти нарисую. Мне кажется, что именно это животное мы спугнули, когда, помнишь, ночевали на дереве в нашу первую ночь на острове. Темно же было, мы тогда не успели его разглядеть», – возразила Настя. Я сужу по звукам, с какими оно просеку прокладывало, когда деру дало. По габаритам и весу довольно схожи». «Может и так», — согласилась Настя, но муж ее уже не слышал. Вместе с тестем, который спал в соседней комнате, они дружно храпели в унисон.